Я возвращусь к вам, поля моих отцов, Дубравы мирные, Священной сердцу кров, я возвращуся к вам домашние иконы, пускай другие чтут приличия законы, пускай другие чтут ревнивый суд невежд, свободный, наконец, от суетных надежд, От беспокойных снов, от ветренных желаний, И спив безвременно всю чашу испытаний, Не призрак счастья. Но счастье нужно мне. Евгений Боротынский Глава первая Врач прикладывал к груди и спине щекочущую чашечку стетоскопа, заставлял глубоко дышать, задерживать дыхание, приседать, потом приник к левой стороне груди волосатым ухом и надолго замер в неудобной позе. Вадим Казаков, скосив глаза, видел коричневую бородавку на шее врача. На макушке обозначился розовый плешь, кустики волос у майора медицинской службы Тарасова завивались на шее в маленькие кольца, от него пахло лекарствами и одеколоном шипр. Вадим перевел взгляд на окно, до половины замазанное белой масляной краской. В госпитальном парке возвышались черные деревья, на ветках набухли почки, между голыми вершинами ярко синел кусок неба, На ветке липы трепыхался на ветру изодранный бумажный змей с хвостом измочал. Внимание Вадима привлекла синица, сидевшая на обломанном суку и раскрывавшая клюв. Песни ее не было слышно, но можно себе представить, как жизнерадостно заливается птица, зазывая к себе подружку. Вадим вдруг вспомнил Люду Богданову, полную голубоглазую блондинку. Она носила длинную плессированную юбку телесного цвета, капроновые чулки и блестящие резиновые боты. Люда была на шесть лет старше его, познакомились они в училище на танцах. Старшина роты, увидев их в городе вместе, потом сказал, что она вовсю крутила любовь с Дьячковым, в прошлом году закончившим училище. В клуб приходили девушки, которые не прочь были выйти замуж за будущих летчиков. Каждый выпуск уменьшал количество невест в Харькове, но вот голубоглазые люди Богдановой пока не везло. Старшина говорит, что она в клубе-ветеран проводила три или четыре выпуска и разлетелись с ее бывшие кавалеры. «Где ж голубчик, подцепил этот чертов ревматизм?» Оторвавшись от его груди, ворчливо спросил врач. Лицо его было недовольным. Расплющенное ухо прозовело. «Не помню», — ответил Вадим. «Позволь тебе, голубчик, не поверить», — хмыкнул Тарасов. Вадим прекрасно помнил ту страшную осеннюю ночь, когда кратили загнали их в гнилое болото. Строчили автоматы, тяжело ухали снаряды, разбрызгивая вонючую жижу, визжали осколки мин, злобно лаяли овчарки, но даже они не решались слезть в холодную воду. В довершении всего над партизанским лагерем разгрузились пять немецких бомбардировщиков. Тогда погибло много людей. Убил унаповал осколком Василия Семенюка, отчаянного командира разведки партизанского отряда, Дмитрия Андреевича Обросимова. Вадим и Павел просидели по горло в ржавой воде не один час, уже не чувствуя холода. Потом три дня искали своих. Случилось это в октябре 1943 года, а в конце ноября в Андреевку вступили передовые отряды Красной армии. Невыносимая боль прихватила его на третий день после освобождения. Сначала заныла опухшая голень, потом боль перешла в коленный сустав, поднялась к бедру, температура подскочила до сорока. он искусал губы, чтобы не кричать от боли. Ефимия Андреевна поила его травяными настоями, закутывала в овчину, велела пластом лежать на голых горячих кирпичах жарко натопленной русской печки, и все-таки его положили в военный госпиталь в Климове. После лечения он надолго забыл про свой ревматизм, медицинская комиссия при поступлении в авиационное училище не обнаружила ничего, и Вадим уже считал себя полностью здоровым человеком, и вот через пять лет... На последнем курсе проклятая хвороба снова властно напомнила о себе. Ночью курсантов подняли по тревоге, моросил липкий холодный дождь. Одетые по походному с полной выкладкой, они сначала бежали вдоль железнодорожных путей, потом по команде ползли к холму, шинели намокли, в сапогах хлюпало. На следующий день появилась боль в голени, потом в другой. Скорая перебралась в коленный сустав. «Придется тебе комиссовать, голубчик!» — садясь за белый стол и открывая историю болезни, произнес врач. «У тебя наверняка был ревматизм, а эта штука коварная. Спрячется куда-нибудь подальше и годами ждет своего часа, и обнаружить ее очень трудно. Прошел же ты медкомиссию?» ты сильно простыл. Ревматизм и дал себя знать». Полезал суставы, а потом укусил твое сердечко, голубчик, и заработал ты типичный ревмокардит. А знаешь, что это такое? Вадим его не слушал. Страшное слово «комиссовать» потрясло его, лишило дара речи. Он смотрел в окно и вместо одной синицы видел две, три. Этой осенью ему присвоили бы звание лейтенанта ВВС. Он так мечтал стать летчиком. Закончил седьмой класс, сдал экзамены на хорошо и отлично. Спасибо, Василисе, прекрасно. Это она его подготовила для поступления в училище. И теперь все насмарку из-за какого-то дурацкого ревмокардита. Да он почти здоров. Ну, правда, иногда по вечерам сердце жмет. Но это быстро проходит. Перед поступлением в училище строгая медицинская комиссия ничего у него не обнаружила. Разумеется, про перенесенный ревматизм он врачам не обмолвился. «Я здоровый!» — выдавил он. «Не всем же быть летчиками!» Не глядя на него, Тарасов что-то быстро писал в «Историю болезни». «Если будешь следить за своим здоровьем, проживешь сто лет. Никто тебя в инвалиды не записывает, но с летным училищем тебе, голубчик, придется распрощаться». «Да ты не паникуй, Вадим! Сколько прекрасных профессий на свете! Найдешь еще дело себе по душе!» Потом было несколько бессонных ночей на госпитальной койке. Он изучил высокий побеленный потолок и, закрыв глаза, помнил, где на нем какая трещинка, полоска, выбоинка. Решение ВКК было категоричным. «В мирное время не годен к военной службе». «В военное ограниченно годен к нестроевой». И вот он с медицинской карточкой, демобилизованными документами, билетом до Андреевки, стоит с Людой Богдановой на перроне под большими круглыми часами огромного Харьковского вокзала. Глаза у Люды грустные, ветер колышет ее прессированную юбку, к резиновому боту прилепился ржавый прошлогодний листок Не получилось из меня графа Монте-Кристо. Придется переквалифицироваться в управдомы. Зачем в управдомы? Принимает его слова за чистую монету девушка. Иди лучше в артисты. В артисты? Ошарашенно смотрит он на нее. Ты хорошо Есенина читаешь? Улыбается она. У тебя выразительное лицо, приятная улыбка. Вот только нос толстоват. Может, еще открытки с твоим портретом будут в киосках продавать? Когда-то в партизанском отряде на хоровую песню было у тещи семеро зятьев. Ванюшенька-душенька, любимый был зетек, Вадим чертом выскакивал в длинной красной рубахе под поясанной веревкой и начинал лихо отплясывать на полянке. Но когда вечерами запивали у костра в лесу, на него шикали Мыл, «Не вылезай, фальшивишь». Опять ему нравилось. Бывало, Абросимов первым заводил песню, остальные подхватывали. Где сейчас Павел? В Андреевке или тоже куда-нибудь подался? Он мечтал стать учителем, а Вадим уговаривал его вместе поступать в авиационное училище. «Вадик, скажи, ты женился бы на мне?» — спросила вдруг Люда. «Нет». Рассеянно ответил тот, думая о своем. Голубые глаза Богдановой потемнели от обиды. Она секунду молчала, потом швырнула ему в лицо. — А чего ж ты тогда ходил ко мне? — Слова красивые говорил. — Все это вранье? — Ты мне нравишься. — Хоть бы из вежливости пригласил поехать с собой, — сказала она. — Конечно, я бы никуда не поехала, но... «Я и сам, Людочка, не знаю, куда мне ехать», — вырвалась у него. «Или смелым рай и в шалаше?» «Моя подружка вышла замуж за курсанта вашего училища. Пишет, что он уже капитан. У них родились двойняшки». «А почему бы мне действительно на тебе не жениться?» — произнес он задумчиво, глядя на меня. «Женись!» — смягчилась она. Видно, это слово магически подействовало на нее. «Поедешь со мной в Андреевку?» «Куда-куда?» «Ну, есть такой небольшой поселок, со всех сторон окруженный бором. Там растут белые грибы, черника, малина. Наймусь в лесничество, будем жить на берегу Синего озера, приручим лося, будем зимой на нем кататься». «Из Харькова? В какую-то Андреевку?» нахмурилась Люда. Ты что, меня за дурочку принимаешь? — Ты умная, Люда, — усмехнулся Вадим. — Плюнь на меня. Еще найдешь ты своего летчика и улетишь с ним аж на самые Курильские острова. — Если бы ты был летчик, — мечтательно улыбнулась она. Другая моя подруга Варя тоже вышла замуж за летчика. Летчик — воздушный извозчик. Знаешь, кем я буду? — Знаю. Управдомом, — насмешливо отрезала Люда. — Милиционером, — вдохновенно заявил он, — буду дежурить в городских парках и выслеживать парочки, которые грешат на скамейках, буду безжалостно их штрафовать. Молодые люди должны венчаться в церкви, как говорит моя бабушка, и спать в постелях. — Ты на что намекаешь? — холодно спросила Люда. — А может, мне пойти в попы? — Невинно заглянул ей в глаза Вадим. Отпущу длинные волосы и бороду, стану венчать молодых, крестить в купели новорожденных, отпевать покойников, а ночью читать угробать Библию и заучивать псалмы. Он поднял глаза к небу. Раба Божья Людмила, ты веришь в Господа Бога? И я с этим человеком потеряла целый год. С сожалением посмотрела на него девушка. — У тебя и на грош нет серьезности. — Встань на колени, Людмила, и я отпущу тебе грехи твои. Аминь. Ну и болтун. Девушка бросила на него презрительный взгляд, потом повнимательнее взглянула на него. — Вадим, ты никак плачешь? Я? <плачу> Плачу — Я? — Плачу? Неестественно громко рассмеялся он. Полинка от паровоза попала в глаз... Чтобы я плакал, рыдал, такого никогда еще не бывала женщина. Из меня, как из камня, слезу невозможно выдавить. Он яростно тер рукавом зеленого кителя глаза, однако закушенная нижняя губа заметно дрожала, а глаза предательски блестели влагой. «Я ни о чем не жалею, Вадим». Почуяв женским сердцем его дикую неустроенность и тоску, мягко заговорила девушка. «Мне было с тобой очень хорошо, весело. У тебя все еще устроится в жизни. Ты напишешь мне, да? Напишешь?» Высоко в небе прочертил кружевную белую полосу реактивный самолет. Вадим долго смотрел вверх. Серебряный крестик исчез, растворился в глубокой синеве. А полоса ширилась, расползалась. Вдоль нее медленно, взмахивая крыльями, летел клин каких-то птиц, то ли гусей, то ли гагар. — Ты хотела бы быть птицей? — взглянул на девушку Вадим. — Тебе когда-нибудь хотелось улететь далеко-далеко, улететь и не возвращаться? — Птицы ведь возвращаются. — Кто птицы? — снова громко рассмеялся Вадим. «Птицы подчиняются своему инстинкту, а человек должен уметь подавлять первобытный инстинкт. Он перевел взгляд на медленно приближающийся по второму пути маневровый. «Как ты думаешь, кто сильнее, я или это железная громадина?» И прежде чем девушка успела ответить, Вадим спрыгнул на пути, перебежал на второй путь и, широко расставив ноги в кирзовых сапогах, в упор уставился на заслоняющий всю перспективу локомотив. «Вадим!» — вскрикнула Люда, но он даже головы не повернул. Зашипели тормоза. Паровоз раз дернулся, другой — и с слезгом остановился. Машинист, до половины высунувшись из будки, грозил кулаком и ругался. Белый пар медленно окутывал переднюю часть паровоза Вадима, Машинист уже спускался с подножки, когда Вадим ловко вспрыгнул на перрон, схватил девушку за руку и бегом увлек за вокзал. Люди оглядывались на них. У Люды было белое лицо, руки безвольно повисли. — Ты сумасшедший! — придя в себя, сказала она. — Он мог раздавить тебя. Он смотрел мимо нее и все еще видел приближающуюся, лоснящуюся черную громаду паровоза, Наклонную красную решетку перед передними колесами, струйки белого пара и блестящую фару у трубы. Еще врезалась в память длинноносая масленка, стоявшая в выемке у правого буфера. «Страшно было!» — заглядывала в глаза девушка. «Что это на меня нашло?» Растерянно проговорил Вадим. «Страшно, говоришь? Не знаю. Глупо это». И машиниста напугал. «Вадим, а где твой чемодан?» «Чемодан?» Непонимающе взглянул он на нее. «А это был не мой чемоданчик». «А чей же?» Я Вспомнил старую песню. Улыбнулся Вадим. «А где же мой чемодан с сухим пайком на три дня?» Они вернулись на перрон к той самой скамейке, у которой стояли. Чемодана не было. «Украли». — ахнула люди. Вот, Люди, надо в милицию заявить. А вот и мой поезд, — кивнул на приближающийся пассажирский Вадим. — Вот, возьми, — торопливо сунула ему в руку потертый кошелек девушка. — Тут немного, но на дорогу хватит. — Если не найдешь своего летчика на земле или в небе, то приезжай ко мне в Андреевку, — сказал Вадим. Лишь когда пассажирский тронулся, девушка вспомнила, что адрес не взяла. Она была бросилась вслед за уплывающим вагоном, но тут же остановилась, смахнула платком слезу, помахала рукой стоявшему рядом с проводницей Вадиму и прошептала «Прощай». А он еще долго, выгнувшись дугой, свешивался со ступенек и что-то кричал. Но ветер относил его голос в сторону, а нарастающий железный грохот все заглушал. Вадим в сиреневой майке и сатиновых спортивных шароварах колол у сарая дрова, водружал на широкий чурбак сосновую чурку и, размахнувшись колуном, раскалывал ее, как ядрёный орех. Когда получалось с первого раза, он улыбался, если же колун увязал в неподатливой древесине, чертыхался и бил кулаком по топорищу, высвобождая его. Черные волосы Вадима спустились на высокий влажный лоб, светло-серые глаза с зеленоватым ободком блестели. Ему нравилось колоть дрова, слушать, как со звоном разлетаются от мощного удара поленья, Вдыхать терпкий запах сырой древесины. Утреннее солнце ярко светило, но было еще прохладно. В двух скворешниках поселились скворцы, они то и дело озабоченно улетали и скоро возвращались, принося в новые домики, прибитые к липу у забора, сухие травинки, перышки. Вадим, как только приехал в Андреевку, первым делом сколотил скворешники. Об этом он подумывал в военном госпитале, слушая на железной койке скворчины и песни. Вадим Казаков принадлежал к породе тех счастливых людей, которые не умеют подолгу терзаться и расстраиваться. Не любил он и паниковать. Он мечтал стать летчиком еще там, в партизанском отряде. Для него был праздником каждый прилет самолета с большой земли. Мальчишка не отходил от пилота, ловил каждое слово, ему казалось, что это люди особенные. Живя в землянке, Вадим очень тосковал по свободе, простору, а что может быть свободнее и просторнее чистого неба? Потом Харьков, авиационное училище, первые прыжки с парашютом, строевая и караульная служба. Краткосрочные увольнительные в город, когда курсанты зубным порошком начищали бляхи ремней и латунные пуговицы. А каким франтом в летной форме приезжал он к родителям в Великополь? Еще в госпитале он стал внушать себе, что жизнь не кончается. Верно, говорит врач, что на свете много разных профессий. Неужели он себя не найдет на гражданке? Помогали книги, которые он залпом прочитывал, Вспоминался партизанский отряд, где приходилось каждый день рисковать жизнью. Тогда не думалось о смерти, хотелось дождаться победы и увидеть над головой чистое солнечное небо, без гула моторов-бомбардировщиков, белых вспышек зенитных снарядов, багрового зарева над бором, где грохотала артиллерия. «Гражданка!» «Это значит не вскакивать чуть свет по команде дневального» не становиться в строй, не отдавать честь офицерам, не стоять с автоматом в карауле. Неужели он так испугался гражданки, что чуть было не попал под паровоз? Ну Что его тогда толкнуло на этот дикий, безумный поступок? Насмешливый тон Люды Богдановой? Или злость на свою болезнь? Случалось и раньше. Вадим совершал необдуманные поступки, рискуя головой. Хотелось приятелям и, главное, самому себе доказать, что он не трус, способен на подвиг. Но какой же это подвиг — лезть под приближающийся паровоз? Не затормози вовремя машинист, и его, Вадима, уже не было бы на белом свете. И все-таки где-то в глубине души он верил, что в самый последний момент соскочил бы с рельсов. Уж если его пощадила немецкая пуля, то какой смысл погибнуть по собственной воле? Вспоминая порой о пережитом, Вадим ненавидел себя за тот случай на Харьковском вокзале. Может, тогда он впервые понял, что жизнь — это слишком драгоценная штука, чтобы вот так ею попусту рисковать. Боль в суставах давно прошла, но появилось новое незнакомое ощущение собственного сердца. Оно покалывало, громко стучало ни с того ни с сего, а иногда будто останавливалось. Вот и сейчас, намахавшись топоромом, чувствовал легкие уколы, будто кончиком иглы прикасаются к сердцу. Это неприятное ощущение вызывало досаду, однако он не бросал колун, и лишь когда в груди застучало так, что он услышал, опустил его и с минуту стоял среди наколотых поленьев, прислушиваясь к себе. Да неужели это теперь на всю жизнь? Майор Тарасов сказал, что можно спортом заниматься, лучше всего настольным теннисом, а вот бег на длинной дистанции не рекомендуется. И действительно, после хорошей пробежки он стал задыхаться, и неприятная одышка еще долго не отпускала. И все равно он верил, что справится с недомоганием. Ему всего двадцать лет. Два спортивных разряда, полученные в училище. Черт побери, думал ли он когда-нибудь раньше, что в груди есть такой сложный орган, как сердце? Да и кто думает об этом, когда сердце здоровое? Никто его не ощущает, будто его и нет в груди. А он, Вадим, теперь постоянно будет ощущать свое сердце, и как не обидно, но придется с этим смириться. Покалывание прекратилось, и он с некоторой осторожностью глубоко вздохнул раз, другой. Эти покалывания не вызывали у него страха, наоборот, досаду, злость на самого себя. Почему именно с ним приключилось такое? Тарасов сказал, что не только бегать нельзя, но и курить, и выпивать. Ну, Вадим не курил, в партизанском отряде начал было баловаться, но кроме тошноты и головной боли ничего не испытывал от курения. А Павел Абросимов втянулся и курил наравне со взрослыми, иногда даже сухие осиновые листья. Выпивка тоже не доставляла радости. Головная боль по утрам, тошнота до позеления не в глазах, не говоря уж о том, что какая-то подавленность не проходила иногда день-два. Казалось, он совершил нехороший поступок, ему было стыдно смотреть людям в глаза, хотелось забраться куда-нибудь подальше от всех и казнить себя за эту глупость.